Апрель. 1 апреля. Ко дню рождения Николая Гоголя. Иногда мне кажется, что он не умел писать по-русски, а когда пытался, то выходил сплошной кюхельгартен. Гоголь писал по-своему и был гениален тогда, когда его несло. Поэтому читать его надо, как контракт, медленно, въедливо, по много раз, и все равно надует. Гоголь восторг, которым нельзя не делиться. В моей жизни был счастливый месяц, когда мы с Довлатовым через день встречались в кафе борже чтобы похвастаться открытием, неизвестно где скрывавшимся от всех предыдущих прочтений. Больше всего я гордился разговором хлестакова с земляникой. Мне кажется, как будто вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Очень может быть. Гоголь для нас был лучше водки, он пьянил из-под тяжка. Мало проглотить фразу, надо дать ей всосаться. Только так, выпивая абзац за абзацем, учишься парадоксальному гоголевскому языку, опровергающему самого автора. Слова тут не помогают, а мешают тексту рассказать свою историю, создавая параллельный или даже альтернативный сюжет. Такое случилось с Тарасом Бульбой, которого первым проходят и последним понимают. Настаивая вместе с автором на патриотическом содержании, повесть противоречит себе. Героям важна не цель, а средства. Соответственно, пафос книги не в конце, а в начале. «Да сними хоть кожух», — сказал наконец Тарас. «Видишь, как парит?» «Не можно, у меня такой нрав, что скину, то пропью». Казаки Гоголя, как мушкетеры Дюма или алкаши Венечки Ерофеева, живут, пока пьют и дерутся на вечном пире души своей. Этот пир потому вечен, что накрыт в заглохшей, но неистребимой глубине где Ницше находил белокурую бестию, юнг-архетипы, сартр, экзистенциальный каприз. Гоголевские казаки не вне морали, они морали и это делает их зверски свободными. 1 апреля, ко дню билингвизма. Двуязычие было нормой большую часть истории. Образованные римляне говорили по-гречески, европейцы на латыни русские по-французски, но ну а сейчас все так или иначе изъясняются на английском. даже тогда, когда путая слова из трех букв пишут в подъездах секс имея в виду совсем другое. То что в нашей голове помещаются два языка, еще не значит, что они так же легко уживаются друг с другом. Чужой язык притворяется слугой, а становится хозяином. эту у гегелевскую диалектику я каждый день испытываю на себе живя в америке. Здесь во мне, как в Печорине, два человека. Один говорит, что думает, другой не думает, что говорит. По-русски мне обычно удается сказать все, что хочется, но с американцами за меня говорит их язык. Этот диалект мы с женой-филологом называем «have nice day». Оказывается, на чужом языке банальным быть проще, чем хамом. Шутки нельзя переводить, даже если очень хочется, монолог уступает место диалогу. Ваты меньше, картону больше сальность нуждается в остроумии мат ничего не значит фамильярность не исключает а подразумевает вежливость бродский долго не верил что на английском можно сказать глупость это конечно не так но вот напиться на английском по моему никогда не получается неудивительно что говоря по чужому постепенно перестаешь узнавать себя язык из подтишка вползает в душу даже тогда когда ее нет как это случилось с газетой мос От других печатных органов брежневского времени она отличалась тем, что умела говорить, ничего не сказав, на нескольких языках сразу. Из нее мне удалось, пришлось узнать, как называется по-английски передовик социалистического соревнования. Все это кончилось, когда в редакцию взяли настоящего американца. Не меняя содержание, он так отточил форму, что у газеты появился вольный дух, сделавший ее флагманом перестройки. Ученые говорят, что всякий язык образует собственную вселенную, путешествуя по которой мы не можем не набраться ума и терпимости. Первое апреля. Ко дню смеха. Смех универсален, юмор национален. Первый принадлежит цивилизации, второй укоренен в культуре. Немого Чаплина понимают все. Чужому юмору надо учиться, как иностранному языку только с трудом и постепенно мне удалось полюбить дидактичный и пресный китайский юмор зато с тех пор я как школьник выписываю в тетрадку из его великого мастера джуан Цзы и привожу при каждом удобном случае самого усердного пса первым сажают на цепь русский юмор лучше всего там где он сталкивает маленького человека со старшим братом знали они что бунтуют но не стоять на коленях не могли. Понятно, почему мы выучили наизусть Швейка. Юмор Германии витает в плотных облаках. Томас Манн считал комическим романом не только свою волшебную гору, но и Кавкеанский замок. С последним соглашались современники, покатывавшиеся от хохота, когда Кавка читал им слух первые главы этого беспримерного опыта трагикомического богословия. Чтобы заполнить новый свет, юмора нужно больше, особенно в Техасе, где, как писал о Генри, девять апельсинов составляют дюжину. Американская экспансия смешного не знает исключений. Герой Вуди Аллена такой утрированный ипохондрик, что его космический невроз требует не психиатра, а теолога. Наиболее обаятельная черта британского юмора – чопорность. Она позволяет жонглировать сервизом на канате, не поднимая бровей. Комизм – прямое следствие непреодолимой неуместности которой в сущности сводится любая житейская ситуация, если учесть, чем она всегда кончается. Об этом писал самый мрачный из всех юмористов Беккет. Герой его романа «Малой» говорил, что чувствует себя как больной раком на приеме у дантиста «Смерть ставит жизнь в ироничные кавычки. Вблизи смерти все становится неважным, несерьезным, а значит, смешным». 2 апреля. Ко дню рождения Ханса Кристиана Андерсона. В чужой стране лучшие друзья литературные персонажи. В родной тоже. С годами все призрачнее становятся фигуры дома управа, квартирной соседки, секретаря комсомольской организации. Но вот, скажем, Онегин не тускнеет. Кажется, что из всех российских знакомых остались только они: Муцири, Чичиков, Витя Малеев в школе и дома. Даня маленькая страна, но датчане могут спать спокойно. Мир их не забудет до тех пор, пока на земле будут дети. Бронзовая фигура Андерсона встречает вас у Ратушной площади. Русалочка целыми днями сидит у моря, и главная улица Копенгагена названа, конечно, его именем. Самим датчанам это настолько приелось, что однажды вандалы отпилили этой самой русалочке голову. Но ничего не изменилось. Памятник восстановили, а туристическое агентство обзавелось новым девизом. Дания так прекрасна, что каждый может потерять тут голову. В Копенгаген все пришло из сказки, прежде всего королевские замки. Такие дети строят из песка, башенки, шпили, завитушки. Тысячу лет назад Датская империя включала в себя и Норвегию, и Англию. Потом пришел остроносый человек с дюймовочкой и гадким утенком, и одним махом заменил великое прошлое уютным. ли задумаешься, какие солдаты важнее, обыкновенные или оловянные? из всех его сказочных персонажей мне нравится больше всего гадкий утенок в этой истории есть благородство будней притворяющихся чудом благая весть андерсона состоит в том что если скажем золушка попала в принцессы потому что упорно трудилась то гадкий утенок просто не мог не превратиться в прекрасного лебедя он им стал благодаря могучему волшебству которое взрослые зовут естественным ходом вещей только обыкновенное чудо бывает настоящим 3 апреля. Ко дню рождения Вашингтона Ирвинга. Ирвинг нанес Нью-Йорк на литературную карту и помог ему обзавестись своей мифологией. Сражаясь за будущее, тогда еще молодая страна страдала от дефицита прошлого. Вот им-то Ирвинг и обеспечил любимый город, написав героико-комическую хронику Истории Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии. Понимая, что Нью-Йорк во всех отношениях проигрывает своим соперникам из старого света, Ирвинг сделал гениальный ход. Он перевернул доску. В этой комически дотошной летописи ничего не происходит. Ленивая, сытная, сонная и счастливая жизнь его обитателей бережет их от потрясений старого света. Он изобразил новый Амстердам, убежищем от истории. Его растительная жизнь зиждилась на широкой голландской основе безобидной глупости. На этом фундаменте Ирвинг и строил свой миф Нью-Йорка. Ирвинг сумел угадать главную черту нью-йоркского характера. Этот город всегда был принципиально частным, а не столичным. У него нет державных амбиций, он чурается исторической помпезности, и слава его растет не за счет государственного величия. И в этом Нью-Йорк не так уж сильно отличается от того нового Амстердама, что стоял, как писал Ирвинг, на самом краю лесов и болот, которые простирались в тех местах, что ныне называются Бродвей и Уолл-стрит. Ирвинга справедливо считают первым профессиональным писателем Америки. Он создал ее прозу, сплотив экзотику с иронией, фантастику с повседневностью и красоту с трезвостью. 3 апреля. Ко дню рождения Марлона Брандо. Самый мифологизированный актер Америки, Брандо, умел подчинять зрителя своей брутальной харизмой. Его Стэнли Ковальский из «Трамвая желания» неотразимый неандерталец, который всегда будет сниться зрителю. Мастер сырых, непереводимых на рациональный язык эмоций, Брандо заполнял собой всякий кадр, являя залу чуда чистого существования. Это была магия доминирующего присутствия. Когда копола снимал пробы для окрестного отца, он оставил Брандо одного в комнате со спрятанными камерами. Оглядевшись, актер стал молча причесываться. Но в этом обычном жесте было столько интенсивности, что на пленке Марлон Брандо напоминал тигра, запертого в ненадежной клетке. 6 апреля, ко дню рождения Александра Герцена. Герцен презирал Маркса и его марксидов не знал Ленина и не дожил до победившей революции. Это его извиняет только отчасти, потому что все равно мне трудно читать про то, как он мечется по Европе, стараясь ее поджечь, где получится. Если для 19 века Герцен овод, то в 21-м мерещится Бен Ладен. Чаще, впрочем, Герцен напоминает Чацкого. «Случалось ли, чтобы вы, смеясь или в печали, ошибкою, добро о ком-нибудь сказали?» И это правильно. Былое и думы – прежде всего комедия, причем даже не столько нравов, сколько характеров. Автор никогда не пройдет мимо смешного лица. Уже этим отец диссидентов радикально отличается от их деда Радищева, который тоже пытался острить, но неудачно, ибо его душила ярость человечества. Герцен умел ненавидеть не меньше, но его злость как рапира, она уже и тверже. Поэтому русская часть книги полна злодеев убийственно нелепых и в принципе смешных, начиная с самого царя. Отечественная словесность от Фанвизина и Щедрина до Шукшина и Довлатова отдыхала на чудаках и чудиках, не вписаться в любую категорию. Откладывая гражданское негодование, Герцен замечает каждого и не отпускает, не перечислив всех диких черт и забавных примет. «Почтенный старец этот», — пишет Герцен об одном из родственников, постоянно был сердит или выпивший, или выпивший и сердит вместе. И уж, конечно, Герцен не обошел отраду русского автора, дикую поэзию кутежей. Отмечая с помощью автора Новый год шампанским, ямщик насыпал перцу в стакан, выпил разом, болезненно вздохнул и несколько со стоном прибавил. Славно огорчило. Издеваясь над русским абсурдом, Герцен заскучал по нему, когда навсегда простился с отечеством. Нерв заграничной части книги – разочарование. Герцен ждал свободы, а нашел трусоватых обывателей. Если дома он видел резко очерченные личности, которых трудно перепутать и нельзя забыть, то за границей Герцен искал типы, в которые вмещаются целые народы. И только в итальянце он нашел родную душу. Скорее бандит, чем солдат, итальянец, имеет ту же наклонность к лени, как и мы. Он не находит, что работа – наслаждение он не любит ее тревогу, ее усталь и недосуг. 9 апреля. Ко дню рождения Хью Хефнера. Рыцарь сексуальной революции и защитник женского равноправия Хью Хефнер мог похвастаться зашкаливающим коэффициентом интеллекта в 152 пункта. Машина для возбуждения зависти, он был лучшей рекламой своего плейбоя. Окружив себя неревнивым гаремом, Хефнер жил так, как обещал первым покупателям журнала. Сказки для подростков любого возраста. Явившись на сцену в пресные 1950-е, Плейбой раскрепостил фантазию и победил американскую почту, впервые позволившую доставлять эти грезы подписчикам. Но гений Хефнера заключался не в том, что его журнал открыл секс, в этом не было ничего нового со времен Амебы, а в том, что он сделал Эрос респектабельным продавал секс в комплекте с интерьерами нарядами и другими аксессуарами красивой жизни включая хорошую прозу в таком контексте плейбой целомудренное орудие соблазна лишенный спонтанности непредсказуемости и безыскусности частного опыта стриптиз становится театром девушки куклами секс целлуидным алиби искусства как называл этот эффект Ролан Барт, убивал эротизм вот почему плейбой перестал будоражить америку Чего нельзя было сказать о несгибаемом, как Джеймс Бонд, Хью Хефнере. Только он и жил в придуманном им мире. Чтобы никогда не расставаться с ним, Хефнер заблаговременно купил себе на Калифорнийском кладбище склеп по соседству с тем, где похоронена его первая модель, Марелин Монро. 9 апреля. Ко дню рождения Эрнста Неизвестного. В первую встречу он ошеломлял напором философского красноречия. Два лика Хрущева, черное солнце Достоевского, красненькие из исполитбюро, битва богов и титанов. Лавина грандиозных концепций, клубки замысловатых метафор, крики пьянящих пророчеств. Все это валилось залпом без перерыва. Примерно так я представлял себе Ренессанс. Неизвестный тоже, ибо не скрывал своих амбиций, главное из которых заключалось в том, чтобы избавить искусство от пошлого человека в штанах. Частью сломив собеседника своей непомерной личностью, Эрнст становился доступным и обаятельным. Несмотря на то, что завистники обвиняли неизвестного в гигантомании, в юности у него был трогательный роман с цирковой лилипуткой. Студия неизвестного располагалась в сердце Соха, и он радушно принимал всех, кто заходил. Воспользовавшись этим, мы однажды забрели к нему зимним вечером, впустив нас в мастерскую Эрнст попросил подождать, пока он выскочит за угол по неотложному делу. Выходя, неизвестный автоматически выключил свет, и мы оказались запертыми наедине с его скульптурами в почти полной темноте. Света от уличного фонаря хватало лишь на то, чтобы каменные монстры отбрасывали кошмарные тени. Неизвестный именовал свои работы, как пишут в песенниках, раздумчиво «Ожидание, терпение, одиночество». Но не знавшие этого, могучие скульптуры с обломками ног и рук сгрудились вокруг нас, как персонажи Вия, и находясь посреди Манхэттена, мы не могли рассчитывать на петуха, разогнавшего бы криком нечисть. Тем более, что зимой светает поздно. Как это часто бывает, нас выручила водка. Ползком и на ощупь мы пробрались на кухню и открыли холодильник. При свете его одинокой лампочки мы нашли бутылку Камчатки, возле которой Эрнст, и нашел нас изрядно осмелевшими. Шли годы, но неизвестный, крутой утес авангарда не менялся. Он всегда мыслил и творил с размахом. Из студии, однажды сказал он, не скрывая гордости, украли скульптуру в две тонны. 11 апреля, ко дню рождения Тель-Авива. Двойные столиц обычное дело. Москва и Питер, Рим и Милан, Мадрид и Барселона. Токио, Киото, Вашингтон и Нью-Йорк, наконец. Но в Израиле отличия особенно разительны. Издалека Тель-Авив с его небоскребами и в каждом бомбоубежище напоминает Манхэттен. Это город рвется к небу, но Иерусалим уже там. Небо на него давит и сплющивает своей безмерной, неземной тяжестью. Тель-Авив тянется вдоль моря, как мечта курортника. Словно Рио-де-Жанейро город жизнерадостно приник к пляжу. Чтобы вникнуть в его природу, я прошел все 14 километров легкомысленного променада. По пути мне встретились серферы, дельтапланеристы, пловцы, смуглые футболисты, ласковые собаки и охотившийся на воробья кот, которого, как все их тут звали чудным словом, хатуль. Кроме него, вроде бы никто не работал. Но, наверное, я не прав, ибо все дела теперь вершат без отрыва от досуга с помощью мобильного телефона, который тут встречается чаще кипы. Необычно эту расслабленную толпу делали лишь частые вкрапления солдат в форме. Все солдатки мне казались красавицами, все солдаты в очках. Стереотипы мешали рассмотреть реальность, но она мне все равно нравилась. Я нигде не встречал такой симпатичной армии. Как камни в часах, солдаты служили опорой для того ненормального, но привычного хода вещей, который в этих краях уже 70 лет зовется жизнью. «Ты удивляешься», — сказал мне, сторожил Володя, — «потому что не понимаешь простых вещей. Местные не евреи, во всяком случае в твоем понимании. Они негонимые интеллектуалы, про них рассказывают другие анекдоты. Они не входят в тайный клуб отверженных, не знают фаршированную рыбу, не поют песен сестер Берри и не тоскуют по Европе. Кто же тогда населяет Израиль?» «Израильтяне, библейский народ». «А как он выглядел?» «Как израильтяне». Воинственное племя, выходцы из которого часто сражались с наемниками в древних битвах. На этом разговор прервался. Я рассматривал загорелого парня в гимнастерке. На спине, где висел автомат, она протерлась до дыр. 13 апреля, ко дню рождения Метрополитен-музея. Впервые я попал туда на второй день после переезда в Америку. И с тех пор не пропускал ни одной выставки. Мед – мой запасной дом, дача души, где я прячусь от политических новостей, домашних невзгод и плохой погоды. Метрополитен – первый, самый большой и лучший музей Америки, настолько же характерен для этой страны, насколько он отличается от своих прославленных собратьев. Чисто американский феномен, как бейсбол и родео, Метрополитен – самый демократичный музей в мире. Культура здесь живет в вечном музейном согласии, без иерархии, без границ во времени и пространстве от моего дома полчаса езды до леса и столько же до Метрополитен. Я не устаю этому радоваться, не путая природу с искусством, я одинаково люблю и то и другое, находя в них много общего. Мы знаем, что нас ждет в лесу и в музее, но всегда натыкаемся на непредвиденное и чудесное. И лес, и музей – альтернатива обычной жизни. Первый был до нее, второй – после». Один растворяет будни, другой перегоняет их, повышая градус, но оба дарят праздником Поэтому мы можем бродить по галереям и тропинкам с одной и той же целью — отпустить вожжи и выбраться из обыденного, подставив себя под целительное излучение прекрасного. Однажды за день, проведенный в Метрополитен, я посмотрел выставку исторических костюмов, картины символистов, сюрреалистические фотографии и папуасские пироги. Потом забрел в китайский садик, где первыми в Нью-Йорке распускаются цветы, и решил, что не прочь, как мумии из египетского отдела, остаться здесь навсегда. 13 апреля, ко дню рождения Сэмюэла Беккета. Я не знаю другого автора, с которым было бы так трудно жить и от которого было бы так сложно отделаться. Войдя в твою жизнь, он в ней остается навсегда. Я уже перестал сопротивляться. Дело не только в том, что я люблю его книги, мне нравится он сам, и я без устали пытаюсь понять, как он дошел до такой жизни и как сумел ее вынести. Лучше всего искать ответы в театре. Так ведь сделал и сам Беккет. Исчерпав прозу гениальной трилогии, он увел свою мысль на сцену. Драма помогает автору сказать то, чего он сам не знает. Раз актер вышел перед публикой, он что-то должен делать. Но если он ничего не делает, получается манифест. Беккет, писатель отчаяния, оголив жизнь до последнего предела, он оставил зрителя перед непреложным фактом нашего существования. Но сам он пришел к этой жестокой простоте путем долгого вычитания. Все его сочинения – эпилог традиции. Жадный до знаний, он разочаровался в том, что можно познать, а тем более вычитать. Но человек, оставшись без интеллектуальной завесы, превращается в мизантропа. Пряча от себя разрушительные мысли, мы должны постоянно отвлекаться и развлекаться. Например, в театре, добавил Беккет и открыл новую драму. В ней он поменял местами передний план с задним. Все, что происходит перед зрителями, все, о чем говорят персонажи, не имеет значения. Важна лишь заданная ситуация, в которой они оказались. Но как раз она-то ничем не отличается от нашей в отличие от жизни, в театре Беккета нет ничего такого, чтобы отвлекало нас от себя. Смотреть на этот кошмар можно недолго. Неудивительно, что пьесы Беккета с годами становились все короче, пока он не ограничил себя одной сценической метафорой. В счастливых днях это время, земля, поглощающая свою жертву. 14 апреля, ко дню рождения Петра Мамонова. Когда он умер, Я подумал, что Мамонов лучше всех воплотил в себе всю русскую эксцентрику, и музыкальную, и театральную, и просто житейскую. Это русский юродивый, который замечательно изображает чисто национальную стихию. Я познакомился с Мамоновым в середине 1980-х, когда русский рок впервые привезли в Нью-Йорк, и Мамонов выступал в Линкольн-центре. Там он показал балет «Абсурда», Дитя Франкенштейна со словарем косноязычия, Мамонов двигался уникальным образом. Его пластический язык позволял изобразить парад уродов на сцене. Я пробрался за кулисы и подошел к обессиленному и басому Мамонову, снявшему насквозь промокшие кеды, в которых он плясал свой танец на сцене. «Что это было?» — спросил я. И Мамонов, который все еще не мог отдышаться после выступления, прохрипел «Русская народная галлюцинация». 17 апреля к пасхальному воскресенью пятая авеню лучше всех сохраняет обаяние прежней роскоши в праздники, когда о власти прогоняют автомобили она возвращается к идеалу которому поклонялся довоенный голливуд добротная ткань уверенного в себе бытия надежная крепость старых денег умеренное благочестие и бесспорное добродушие если бродвею идут рассказы о генре то пятой авеню исправившиеся богачи из дикенса Именно такой я вижу центральную улицу Нью-Йорка каждую Пасху на ежегодном параде шляп. Начало этой живописной традиции скрывается в Средневековье, когда новую одежду полагалось надевать не раньше Пасхи. Делать это в пост считалось грехом расточительства и высокомерия, зато выйти к празднику без обновы полагали дурной приметой. Отсюда пошел и переехавший в новый свет обычай, в пасхальное воскресенье дамы посещают церковь в новой шляпке в великую депрессию эта деталь этикета стала мелкой роскошью женщины которые не могли купить новое платье вкладывали все в новую шляпу и чем хуже шли дела у мужей тем пышней становились пасхальные шляпы их жен собственно такое должна быть роскошь бесполезная и безрассудная она избыток при недостатке что делает бедность гордой и приемлемой Вспомнить только пиры наших тощих лет, после которых оставалось лишь ждать бутылки, чтобы дотянуть до зарплаты. Зачатая в довоенные годы традиция со временем вышла из-под контроля и стала самодеятельным карнавалом. Шляпный парад – дичок. Город ничего не планирует, но никому не мешает редиться радоваться. В результате каждое пасхальное воскресенье пятое расцветает клумбами шляп. И чем они больше и неудобней, тем лучше – ибо природа шляпы – нонсенс. Ни панама, ни ушанка, ни тюбетейка шляпа нужна лишь потому, что она не нужна. Предмет постоянных неудобств она всегда мешает и тем не дает о себе забыть. Причиняя неудобства и замедляя путь к цели, как поцелуй, шляпа – инструмент цивилизации. Она служит воспитанию чувств, меняет походку и учит манерам. 17 апреля к международному дню цирка. Дядя Сёма, мастер игры и виртуоз духа, был артистом оригинального жанра. Он играл в шапито на тромбоне. Главным в его номере была выдержка. Как только он принимался играть, на арене появлялся рыжий клоун. Он завидовал дяде, как Сальери Моцарту, и вел себя не лучше, пихался и толкался, пока от тромбона не отваливался кусок. Дядя Сёма выводил свою песню на том, что осталось, только октавой выше. Свирепея от обиды, клоун вновь бросался на инструмент, но музыка продолжала жить даже тогда, когда дяде приходилось извлекать её из огрызка не больше милицейского свистка. Посрамлённый клоун убирался за кулисы, а вместо него на манеж выбегала тётя Вера с тремя баллонками, по числу граций. Делая вид, что не узнает мужа, тётя Вера пугалась дородного мужчины, свистящего соловьем-разбойником. Но собакам он нравился, и они крутились на задних лапах, пока всю компанию не уводил шпрехштальмейстер. Цирк я с тех пор не люблю, но с циркачами дружил, особенно с воздушными гимнастами. По Шкловскому цирк – публичное преодоление трудностей. Никто не станет смотреть на силача, жонглирующего картонными гирями. Артисту должно быть трудно, а нам страшно. Перемножив обе части уравнения, мои приятели додумались кувыркаться над ареной с тиграми. Расчет был на простодушную публику, но другая в цирк не ходит. Трапеция висела под куполом, и присутствие хищников ничего не меняло в раскладе. Упавшим было все равно, а остальным животные приносили немалую выгоду на заграничных гастролях. Из украденных у тигров костей циркачи варили суп. От голода звери делались покладистыми, но вид их все же внушал такой страх таможенникам, что на обратном пути мои друзья прятали в клетке плейбой и раковый корпус. Солженицын, как джинн из Тысячи и одной ночи, возвращался на родину в сопровождении тигров и гурий. 17 апреля. Ко дню рождения Торнтона Уайлдера. Уайлдер вошел в американскую литературу без скандала, хотя он и принадлежал к знаменитому потерянному поколению, сам он потерянным не был. Уайлдер не участвовал в социальных сражениях своего времени, стоял в стороне от идеологических расприй и писал о горячо любимой им истории, недюжинным знатоком, который был. Его девизом были слова «прошлое имеет больше величия, чем настоящее». За это ему доставалось от современников, особенно левых. Писатель-марксист Майкл Голд говорил о его книгах так. «Это не настоящий мир, а музей, где движутся облаченные в романтические костюмы призраки. Где тут страсти и муки шахтеров?» Все это, конечно, чепуха. Уайлдер, как все большие писатели, сочинял книги на вечные темы, где и когда бы не разворачивалось действие его романов. Поздно открыв для себя Уайлдера, я начал знакомство с исторического романа «Мартовские иды». Вернее, это я думал, что роман исторический. Хотя он и рассказывает о хорошо всем известных событиях убийстве Цезаря, к историческому жанру эта книга имеет такое же отношение, как пьеса «Каллигула Камю» или фильм «Цатирикон Феллини». Фантастическое здесь в том, что мы погружаемся в духовный мир знаменитых и не очень людей, живших две тысячи лет назад. Они не стали нашими современниками, скорее, мы их. Не аллегория, не костюмная драма, не ученый трактат, а живая мысль, вселенная в персонажей и растворенная в словах и делах героев, в первую очередь главного. Диктатор Юлий Цезарь хочет стать королем-философом, но терпит поражение и в первой, и во второй роли. Царем ему не дал стать Брут, философом неразгаданная тайна бытия. «Жизнь не прекрасная и не ужасная», утверждает он, «не поддается оценке и лишена смысла». Вселенная и не ведает о том, что в ней живут люди. С таким набором сомнений трудно претендовать на сокрушительную роль личности в истории, и в этом трагедия Цезаря, каким его с удивительным мастерством не воссоздал, а придумал автор.